Прошло немало времени с тех пор, когда Роланд Дискейн испытывал суеверный страх, свойственный иной раз верующим людям. Наверное, такого не случалось с ним с детства. Но страх тяжелой ношей лег ему на плечи, едва отец Келлоган отворил дверь скромной деревянной церкви и придержал ее, пропуская стрелка вперед. Они очутились в зале со стертым ковром на полу. Две открытые двери вели в помещение побольше, с рядами скамей. В дальнем конце на возвышении стоял, как показалось Роланду, аналой в окружении горшков с белыми цветами. Их аромат пропитывал воздух. Свет попадал в церковь через узкие окна в стенах. За аналоем на дальней стене висело распятие из железного дерева. Он слышал таинственное сокровище старика. Не ушами, но костями. Ровное низкое гудение. Как и в случае с Розой, от него веяло силой. Но больше ничего общего с Розой не было. Это гудение говорило о бездонной пустоте. Той самой пустоте, которую они почувствовали в Нью-Йорке декорацией, куда их перенес прыжок. Пустоте, которая могла стать голосом. «Да, это то самое, что перенесло нас», — подумал он. «Перенесло нас в Нью-Йорк, один из многих Нью-Йорков, если...» Верить истории калгана Но оно может перенести нас куда угодно и когда угодно Может перенести А может и зашвырнуть Он вспомнил окончание длинного разговора с Уолтером Тогда он тоже отправился в прыжок Но понял это только теперь Почувствовал, как растет, раздувается Пока не стал больше Земли, больше звезд, больше Вселенной И сила, которая все это проделывала, была здесь В этой церкви. И он ее боялся. «Спасибо богам, он спит», — подумал Стрелок. Но тут же в голову пришла куда более неприятная мысль. Рано или поздно придется его разбудить. Рано или поздно придется использовать его, чтобы вернуться в нужный им Нью-Йорк. Рядом с дверью на подставке стояла чаша с водой. Келган опустил в нее руку и перекрестился. «Теперь ты это можешь». Тихо, чуть громче шепота, спросил Роланд. «Ага. Бог принял меня к себе, Стрелок. Хотя, я думаю, пока это испытательный срок. Ты понимаешь?» Роланд кивнул и последовал за священником в церковь, не смочив пальцы святой водой. Келган повел его по центральному проходу, и хотя шагал старик решительно уверенно, Стрелок чувствовал, что тот боится – Возможно, даже больше, чем он сам. Келлоган хотел избавиться от этого страшного магического кристалла. Сомнений в этом не было. Но Роланд не мог не отметить храбрость и мужество старика. По правую сторону от прохода короткая лесенка из трёх ступенек вела на возвышение. Келган поднялся по ним. Тебе нет нужды подниматься, Роланд. Ты всё увидишь с того места, где сейчас стоишь. «Ты ведь не будешь забирать его сегодня?» «Нет!» — ответила Роланд. «Теперь они уже перешептывались». «Хорошо». Келлоган опустился на дно колено Сустав хрустнул, и оба вздрогнули от этого звука. «Я даже не прикасаюсь к ящику, в котором он лежит, если в этом нет необходимости. Не прикасался с того момента, как положил его сюда. Тайник сделал сам» и спросив прощения Господа за использование пилы в его доме. «Открывай!» – бросил Роланд. Он весь подобрался, напряг органы чувств, чтобы сразу же уловить малейшие изменения в гудении бесконечной пустоты. Ему недоставало тяжести револьвера, давящей на бедро. Неужели люди, которые приходили сюда молиться, не чувствовали присутствие этого ужасного шара, спрятанного здесь стариком? Роланд решил, что нет, иначе недавно перестали бы сюда приходить. И пришел к выводу, что лучшего места для тайника Келлоган найти не мог. Искренняя вера прихожан в какой-то мере нейтрализовала Черный Тринадцатый. Может, даже успокаивала, углубляла сон. «Но он может проснуться, — думал Роланд. — Проснуться и в мгновение ока отправить нас в любой уголок Девятнадцати Ландии. Но он тут же отогнал от себя эту гнетущую мысль. Да уж, идея использовать его для защиты Розы представлялась все более абсурдной. За всю свою долгую жизнь ему приходилось сталкиваться и с людьми, и с чудовищами, но никто из них не шел ни в какое сравнение с Черным Тринадцатым. От него исходило невероятное, нечеловеческое зло. И зло это... До краёв заполняла бездонную пустоту. Келлоган надавил большим пальцем на желобок между двумя досками. Раздался лёгкий щелчок. Квадрат пола, примерно 15 на 15 дюймов, приподнялся. Келлоган откинул крышку люка. Гудение заметно усилилось. Роланд вдруг подумал о громадных пчёлах, которые ползают под половицами. Наклонился вперёд, заглянул в тайник увидел что-то прикрытое белой материей, очень хорошей материи. «Стихарь алтарного служки», — пояснил Келлоган. Поняв, что Роланд этого слова не знает, добавил. «Предмет одежды». Пожал плечами. «Сердце подсказало завернуть в него ящик. Вот я и завернул». «Сердце подсказало тебе «Сердце подсказало тебе правильно», — прошептал Роланд. Он думал о мешке, который Джейк нашел на пустыре. Мешок с надписью «Только страйки на дорожках Срединного мира». Этот мешок им понадобится. Определенно понадобится. Но не хотелось думать о том моменте, когда придется перекладывать шар из ящика в мешок. Он отогнал и эту мысль, а вместе с ней и страх. Откинул материю и увидел деревянный ящик. Несмотря на страх коснулся темного тяжелого дерева на ощупь все равно что чуть смазанный металл подумал он почувствовал как по телу пробежала эротическая дрожь поцеловала страх когда в него любовника и исчезла это черное железное дерево я слышал о нем но никогда не видел в моих сказаниях об артуре оно названо деревом призраков «Да? Правда?» Конечно, ящик вызывал страх. Мысли о том, что кто-то очень решил отдохнуть в нем, пусть и временно, от долгих странствий. Стрелку ужасно захотелось снова прикоснуться к ящику. Тёмное прочное дерево умоляло об этом, но он заметил, что от первого прикосновения гузение чуть усилилось, а когда он оторвал руку, вернулось на прежний уровень. «Умный человек!» не тычет палкой спящего медведя, — напомнил он себе. Но народная мудрость не изменила его намерений, и он все-таки коснулся ящика легонько, подушечками пальцев потом понюхал их, уловил запах камфоры, огня, и он мог в этом поклясться цветов далекой северной страны, которые цвели в снегу. Роланд смотрелся в вырезанные на крышке ящика розу, камень и дверь, а также в странные символы под дверью. Опять потянулся к ящику. Келлоган хотел перехватить его руку, но в последний момент передумал. И Роланд коснулся крайнего символа под дверью. Вновь гудение, доносящееся из под крышки усилилось. Гудение хранящегося в ящике шара. Прошептал и прошелся пальцем по символам. «Ненайденное!» Вроде бы озвучил прочитанное пальцами. «Да, я уверен, что так оно и есть», откликнулся Келлоган. По шепоту чувствовалось, что он очень доволен, но тем не менее ухватился за запястье Роланда, чтобы оторвать его палец от ящика. Пот заблестел и на лбу, и на предплечьях. «Определенная логика в этом есть». «Лист, камень, ненайденная дверь» — это символы из книги в моей реальности. Она называется «Обрати взгляд к родному дому, ангел». «Лист, камень, дверь», — думал Роланд. «Роза кажется ему листом. Пожалуй, такое вполне возможно». «Ты его возьмешь?» — спросил Келлаган. Голос зазвучал громче, уже не шепот. В нем явственно чувствовалась мольба. «Ты его видел, отец, Самшар?» «Ага. Однажды. Ничего ужаснее невозможно представить. Глаз чудовища из мира, недоступного Богу. Ты его возьмешь, Стрелок?» «Да». «Когда?» Роланд вдруг услышал колокольца. Мелодию прекрасную и отвратительную одновременно заставляющую скрипеть зубами. На мгновение стены церкви отца Келлогана начали таять, словно магический кристалл, лежащий в ящике. Говорил им, «Вы видите, как мало от вас зависит, как быстро и легко я могу все изменить, если у меня возникнет такое желание. Берегись, стрелок! Берегись, шаман! Пропасть вокруг вас и достаточно моей прихоти, чтобы вы рухнули в неё И тут же Камен стих «Когда?» Келлоган перегнулся через зев люка, в котором стоял ящик И схватил стрелка за рубашку «Когда?» «Скоро», — ответил Роланд «Слишком скоро», — уточнило его сердце